Пятьсот пятьдесят четвертая гуру. «Еще и еще напрягайте все силы духа, чтобы сбросить оковы свойств неизжитых земных. Оковы духа, если не сброшены на земле, переходят надземные, а в них не летать, в них не добиться свободы, в них не увидеть великолепия высшего мира, в них не приблизиться к свету». В них быть можно лишь в низших слоях без возможности кверху подняться.